К225. Встреча на плато кентавров. Как же хреново мне было при посадке. Никогда не жаловался на свой вестибулярный аппарат ни в реальном мире, ни тем более виртуальном, да и вообще никогда ранее не испытывал неприятных ощущений при полетах. Тут в игре были, конечно, довольно ощутимые перегрузки при взлете челнока Шиомиру, или капитан Гекху Урастухш совершал жесткие приземления. Но это было вполне объяснимо и терпимо. И при посадке на космодром моей планеты тяжелый грузовой челнок ГЭКХО просто проваливался в атмосферу, как кирпич на дно пруда, и нормально гасил скорость без всяких этих колебаний и тряски. Сейчас же мне впервые довелось испытать все прелести полета сквозь атмосферу на маленьком хрупком перехватчике. Неустойчивый звездолет трясло и крутило так, что временами казалось, будто сейчас корабль развалится на куски. Но хуже всего был визжащий, сводящий с ума и сжимающий челюсти до хруста зубов звук, будто кто-то извне шлифовал обшивку космического корабля гигантским рашпилем. Раньше я такого не замечал. Возможно, энергетическое поле на Шаомиру гасило эти звуки или просто более толстый слой отделял членов команды от обшивки. Я вцепился побелевшими пальцами в кресло и едва сдерживал рвотные позывы. Как я не старался сдерживаться, но привыкнуть к этому или перетерпеть было физически невозможно. Пожалуй, еще минута другая такого мучения, и я уроню свой авторитет перед командой, расплескав содержимое желудка по всему салону. Котенка уже укачала, ему было так же нехорошо, как и мне. Из нас троих только Айни выглядела в полном порядке, улыбалась и даже пыталась подбадривать остальных. Кстати, я только сейчас запоздало сообразил, почему вечно голодный Морф вдруг отказался отобедать с нами во время полета. Хотя у Морфа наверняка телосложение являлось основной характеристикой, так что ему было проще. Стоп. Если мне не хватает телосложения, это ведь поправимо. Под удивленными взглядами спутников, я встал и на нетвердых ногах направился в грузовой трюм. Где тут контейнер, в котором сложены магические кольца? К счастью, долго искать не пришлось. Кольца с бонусами на интеллект переложил в инвентарь, вместо них надел два кольца на телосложение плюс один. И, нужно сказать, сработало. Стало заметно легче, а вскоре и пытка закончилась. Тряска постепенно прекратилась, скорость звездолета снизилась до приемлемой. А вместе с этим пропал и мерзкий сверлящий мозг звук. Иллюминаторов у нас в салоне не было. Так что о посадке перехватчика я понял по едва заметному толчку и разом затихшим двигателем. «Нас тут встречают какие-то люди!» — раздался голос капитана Рикки. комар вроде твоя фракция. Выйди, посмотри. Твои друзья!» Центральная часть пола в салоне звездолета с легким шипением опустилась, трансформировавшись в пологий трап. Из образовавшегося отверстия в холодный, многократно отфильтрованный и простерилизованный воздух звездолета сразу же пахнуло свежестью, цветами и запахом близкого моря. Только сейчас я сообразил, как же мне всего этого не хватало последние дни. Сопровождаемый своими спутниками, я спустился по трапу и сразу же увидел дипломата нашей фракции, Ивана Лазовского, в компании Имрана и настороженных вооруженных бойцов Первого легиона. свои Меня тоже узнали. Не стесняясь проявления чувств, союзники бросились ко мне. Начались обнимания и рукопожатия. Оказавшаяся в числе встречающих Иришка с радостным визгом бросилась мне на шею и впилась в губы страстным поцелуем. Из восторженных реплик и сыплющихся со всех сторон обрывочных фраз я понял, что про мои злоключения на пиратской станции вся фракция уже была в курсе. Оказывается, наша журналистка вывесила об этом стенгазету. Изыскатель Камар, не понимая ни слова на языке мейлонцев, остался один, без поддержки друзей, в крайне опасном и бесконечно далеком месте, кишмя, кишащим злобными кровожадными пиратами. Похоже, до самой последней секунды союзники по фракции не верили, что я смогу выбраться из этой передряги и вернуться домой. Солидные дядьки из первого легиона хлопали меня по плечам и при этом не скрывали слез радости. Навык «Ментальная сила» повышен до 18 уровня. «Ментальная атака? Но откуда?» Не прекращая целоваться с Иришкой, я постарался сообразить, что это сейчас было. Может, морф сканировал мои чувства, чтобы лучше понимать людей? Или просто игровая система так расценила попытку белокурой красавицы расставить определенные акценты в наших отношениях и закрепить за собой право быть со мной? Скорее всего, второе, так как следующие слова прекрасной блондинки подтверждали именно эту версию. «Ты, комар, как хочешь, но этой ночью я приду к тебе». Безапелляционно сообщила мне Иришка из первого меда, совершенно не стесняясь чужих ушей. «Авторитет повышен до пятнадцати». Наконец приветствия закончились, и настала пора вернуться к деловым вопросам. «Что там с платиной?» С тревогой поинтересовался я у Лазовского, и замдиректора меня успокоил, что все готово. «Хотя, должен признать, едва успели». Последние слитки драгоценного металла доставили в игру буквально час назад. Там наш новичок, несмотря на все наставления и тренировки, умудрился потеряться в лабиринте. Два с половиной часа шел к выходу. Проповедник по профессии. Говорит, слишком задумался о своей роли в игровом мире и потерял счет времени. Проповедник? Откуда он такой нарисовался? Усмехнулся я, на что дипломат сообщил, что это новая инициатива Радугина. Руководитель фракции решил, что раз паладин, по своей сути, наполовину воин, наполовину жрец, способен защищать от воздействия вражеской магии, то нужно для этих же целей попробовать ввести во фракцию несколько человек из среды священников или богословов. Поэтому с последней партии новичков через лабиринт прошли весьма уважаемые в мусульманском мире немолодой имам из Казани и священнослужители Соловецкого монастыря. Оба из предложенных игрой вариантов выбрали одинаковый класс — «Проповедник», и в ближайшие дни пройдут ускоренную прокачку, чтобы к моменту нападения темной фракции уже благословлять наших бойцов и защищать от вражеских магов. Круто! Я хотел побольше узнать об этой инициативе Лэнга-фракции, но наше общение прервало появление у трапа-звездолета пиратского капитана Рикки Пан Мийса и его воспитанника Ави Уи Рикки. Оба Мейлонца были вооружены и насторожены. рики нашел взглядом меня и прокричал, что ему нужно поскорее заканчивать с покупкой товара и убираться с территории Гекко. Я перевел для союзника слова Мейлонца, и Лазовский тут же дал отмашку находящимся вокруг него бойцам. Состоящего поблизости бронированного пересвета начали выносить тяжелые ящики и складывать возле трапа милонский бортовой стрелок отщелкнул замки на ближайшем ящике и с помощью какого-то прибора, напоминающего фотоаппарат-мыльницу, начал один за другим проверять слитки. Я расслышал его слова, обращенные к капитану. «Все честно, слитки сплошные, это действительно платина, причем металл отменной чистоты». Капитан довольно заурчал и отдал команду суперкаргу активировать робота-погрузчика и выносить товары из трюма а своему помощнику проверять остальные слитки. Пока из звездолета доставали многочисленные ящики, я представил союзникам своих новых спутников и заодно сразу поставил всех перед фактом, что эти двое мейлонцев останутся здесь и будут повсюду сопровождать меня. Как и ожидалось, заявление о том, что двое мейлонцев собираются остаться на Земле, вызвало у Лазовского ступор. Дипломат напряженно молчал и явно прикидывал в уме последствия столь серьезного шага. Как бы он, опасаясь негативной реакции наших сюзеренов, не запретил мейлонцам оставаться. «Кенто духой, Иван!» Айни на языке Гекхо вежливо поздоровалась с официальным представителем фракции Иваном Лазовским, и он совершенно машинально ответил ей, что сразу же автоматически наделила пушистую переводчицу статусом «друг фракции» со всеми полагающимися привилегиями вроде «право перемещения по принадлежащей фракции территории» и гарантии защиты. «Вот черт!» Запоздало ругнулся дипломат, понимая, что только что сотворил. «Теперь придется ломать голову над тем, как наиболее деликатно донести до наших сюзеренов информацию о появлении представителей, конкурирующих с ГЭКХО, великой космической расы. Я сам поговорю с Костодыхшим. обещая проблем не будет!» Заверил я дипломата. Иван Лазовский сразу же расслабился и даже заулыбался. Тем временем обмен товарами уже был завершён и настало время получения оплаты. Я успел предупредить своего начальника, что драгоценных кристаллов будет на 2 миллиона, а еще миллион получен фракцией в виде заказанных товаров. Не знаю почему, но в последний момент дипломат неожиданно попросил меня отойти и дать ему возможность пообщаться с купцами с глазу на глаз, точнее, поговорить с ними при помощи мейлонской переводчицы. Стеснялся ли Иван Лазовский принимать оплату в моем присутствии или хотел обсудить с купцами что-то секретное? Понятия не имею. В любом случае, мешать ему я не стал. Тем более, что не сомневался в том, что о содержании разговора они все равно мне расскажут, стоит лишь попросить об этом. Я помог бойцам Первого легиона перегрузить товары на пересвет, поговорил с гладиатором 30-го уровня Имраном и успокоил смущающегося в незнакомом коллективе котенка, прежде чем вернулся дипломат. «Все отлично! Договорились о новых поставках платина и товаров для обмена», сообщил явно довольный собой Лазовский и помахал на прощание рукой, уже поднимающим трап и закрывающим люк мейлонцем. Дальний перехватчик Тиопеум Мэх-2 взревел двигателями, завис горизонтально, убрал опоры, после чего медленно задрал нос и с шумом стартовал в хмурое, затянутое тяжелыми тучами небо. Через полминуты ничего на каменистом плато не напоминало о недавнем присутствии тут корабля контрабандистов. «Дело сделано! Грузимся в вездеход и возвращаемся домой!» — приказал Иван Лазовский и сам первым подал пример, направившись к пересвету. «Навык ментальная сила повышен до 19 уровня». Снова ментальная атака. Я моментально обернулся в сторону морфа, но Аня в этот момент разговаривала с Тинни и, похоже, не имело к возникшему у меня перед глазами предупреждению никакого отношения. Как и Иришка, которая залезла уже в броневик и придерживала дверь, пропуская остальных бойцов. Тогда что происходит? Наверное, будь у меня в запасе несколько секунд, я бы догадался воспользоваться умением сканирования и все понял. Вот только этих секунд у меня не оказалось, так как события стали разворачиваться немедленно. На миникарте среди синих маркеров союзников появилось сразу несколько красных отметок, означающих врагов. Одновременно с этим, возле почему-то на ровном месте споткнувшегося Ивана Лазовского, возник темно-серый силуэт диверсанта из темной фракции и придержал опадающее тело нашего дипломата. Я успел заметить, как враг перекладывает к себе в сумку пакет с драгоценными кристаллами, после чего боец темной фракции продемонстрировал всем неприличный жест а затем приставил к своему виску лазерный пистолет и нажал на курок. Черт! Он отправился на перерождение, унеся с собой всю оплату моей фракции за торговую сделку с мейлонцами. Я готов был завыть от бессилия и досады. Все труды и старания пошли на смарку, и на самом последнем этапе добычу у нас перехватили. Я же растерялся и несколько секунд лишь беспомощно хлопал глазами, наблюдая за происходящим. А между тем, пока я тормозил, началась самая настоящая бойня. Со всех сторон, по бойцам Первого легиона, был открыт огонь. Мы уже в самые первые мгновения сражения потеряли двух бойцов. Наконец, оцепенение прошло, камни вернуло способность соображать и действовать. «В бой! Атакуем людей в серых тонких костюмах!» Закричал я по-мейлонски, одновременно с этим перекидывая энергетический бронекостюм слышащего, в слот брони, аннигилятор — в слот основного оружия. Выстрел. Выстрел. Два ближайших ко мне ассасина Чемной фракции, похоже намеревавшихся схватить меня, отправились на перерождение с громадными дырами в груди вместо сердец и всех положенных внутренностей. Навык «Меткость» повышен до 28 уровня. Навык «Ружья» повышен до 45 уровня. Получен 57 уровень. Получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено шесть очков. Отмахнувшись от пусть и приятных, но совершенно несвоевременных сообщений, я перекатился за большой валун и постарался понять картину боя. Явно враги нас окружили и поливали огнем со всех сторон, хотя мой навык ощущения опасности молчал. Странно. По мне не стреляли и вообще полностью игнорировали. Такое могло быть только в том случае, если противник намеревался взять меня живым. Вот на моих глазах от нескольких точных попаданий упал только-только начавший было приходить в себя, а до этого оглушенный Иван Лазовский. Плохо. Нас оставалось все меньше и меньше, хотя и враги уже не так активничали, явно тоже понеся потери. Тут я заметил милонцев рывками перемещающихся по полю боя и последовательно одного за другим, вырезающих всех ближайших противников. Кстати... «Имран, лови!» Я швырнул милонский клинок нашему засевшему между колес броневика и оттуда пытающемуся постреливать из лазерного пистолета гладиатору. Дагестанский атлет на лету поймал брошенное ему оружие и убрав в инвентарь практически бесполезный пистолет взял в левую руку свой старый серповидный клинок, а в правую новый сверкающий электрическими разрядами милонский. миг и мой друг переместился метров на 40 с ходу снеся голову какому-то вражескому стрелку. Одновременно с этим оглушительно загрохотало скорострельное орудие «Пересвета», свинцом выжигая огневые точки противника. Ну, теперь посмотрим, кто кого. Бой перетек в следующую фазу. Рядом с нами врагов уже не осталось. Однако засевшие вдалеке снайперы не давали нам и носа высунуть из укрытий. Вот на моих глазах боец первого легиона выронил автомат и укрылся за обломком скалы. Шипя от боли и пытаясь гутом перетянуть, простреленную выше локтя руку. К нему на помощь моментально бросилась Иришка, выпрыгнув из надежного пересвета и на ходу доставая аптечку. Но она не добежала. Нашего храброго медика сразил на повал, яркий, сверкнувший на долю секунды луч. Работа вражеского снайпера. Плохо. Очень плохо. И чего это я сижу? Тут ведь работы, как раз для изыскателя. Я активировал навык сканирования и увидел на миникарте засевших врагов. На самом деле их оставалось не так уж много, всего восемь бойцов. «Эй, на пересвете! Включи меня в состав группы! Дам цели для подавления!» Закричал я, и через пару секунд пришло подтверждение о включении в состав отряда. Я увидел перед глазами отображаемые слева на границе поля видимости полупрозрачные иконки трех бойцов первого легиона, один из которых был серьезно ранен. Вместе с этим пошли даже какие-то бонусы на точность прицеливания и броню на меня интересовало сейчас не это. Последовательно, одну за другой, я поставил видимые всем членам отряда метки на обнаруженных врагах. восемь целей, восемь меток. Навык целеуказания повышен до 14 уровня. Навык целеуказания повышен до 15 уровня. Башенка Пересвета моментально развернулась и полыхнувшее огнем орудие сократила список врагов до 7. Еще одного неосторожно проявившего себя снайпера заметила и уничтожила Айни. А вот и очень удачно попал наш стрелок, поймав врага на попытке перебежать к более надежному укрытию. Навык целеуказания повышен до 16 уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до 54 уровня. Получен 58 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков боже явно был выигран нашей стороной. Выжившие враги, плотно прижатые огнем, засели за укрытиями и не могли лишний раз пошевелиться. На меня же после всех переживаний, расстройств и горечи потерь накатила такая спокойная уверенность и сила, что я встал в полный рост и пошел на врага, на ходу заменяя кольца на телосложение, кольцами на интеллект. Нет, я вовсе не сошел с ума и не получил опьянение от горячки боя. Понимал, что пробить силовое поле моего доспеха с одного-двух шальных попаданий стрелки темной фракции не смогут. А большего я им все равно не позволю. С другой стороны, сейчас нужно было рисковать и идти вперед. Возможность случайного появления тут, на каменистом плато, усиленного диверсионно-разведывательного отряда темной фракции, я нисколько не верил. А потому очень важно было захватить кого-нибудь из врагов живьем, чтобы допросить со всем пристрастием и выяснить, от кого они узнали о секретном месте и времени встречи космических купцов. Вон, кстати, парочка противников. Засели за одним и тем же валуном, и, судя по всему, собираются вот-вот выйти из боя, просто застрелившись. Ну уж нет. Я выбрал одного из них, уже засунувшего дуло пистолета себе в рот, и резко вытянул вперед, сжатый в кулак руку. Есть! Попался, голубчик! В этот момент в меня кто-то выстрелил и вроде даже метнул гранату. Но я не обратил на это особого внимания, предупрежденный навыком ощущения опасности и с легкостью укрывшись от выстрелов и осколков за выступом скалы. Главное было не упустить врага из ментального контроля. До этого лишь на тренировке с Тиней я пробовал брать чужое тело под контроль. Но сейчас все получилось просто на загляденье. По моей мысленной команде, боец отбросил в сторону пистолет и резким ударом выбил из рук своего товарища гранату, который тот вздумал подорвать с себя. Навык псионика повышен до 21 уровня. Навык псионика повышен до 22 уровня. Навык ментальная сила повышен до 20 уровня. Между двумя членами темной фракции завязалась жестокая драка, и мой боец в ней проигрывал, получив ножом в грудь. Но меня их разборки волновали уже мало, так как я увидел гораздо более интересную цель. Минно Лафин, родная внучка Лэнга темной фракции. Наверняка именно она руководила напавшим на нас отрядом и могла многое рассказать об этом событии. Чтобы не тратить драгоценные стремительно убывающие очки магии, я отпустил ментальный контроль над разумом вражеского бойца. Хотя это уже никакой роли не играло, каждый из двоих сцепившихся бойцов считал другого предателем и с остервенением старался убить его. В ход шли ножи, кулаки и даже зубы. Я же сконцентрировался на более интересной цели. Мино Лафин, сама того не желая, очень сильно подыграла мне, встретившись со мной взглядом. Даже не знаю хватило ли бы у меня сил взять взятия под свой контроль, все-таки внучка великого мага обладала очень даже неплохим интеллектом. А так, получай! Повинуйся моей команде, вражеская девушка-картограф швырнула в сторону неактивированную гранату, которую держала в руке, готовясь отправиться на перерождение. Навык псионика повышен до 23 уровня. «Айни, свежи вон ту обездвиженную пленницу!» Указал я оказавшийся рядом переводчице на укрытие Мино, и рыжая хвостатая мейлонка метнулась в указанном направлении. Все, внучка соправителя темной фракции к этому моменту оставалась последней из врагов. Победа! Я убрал анигилятор и сменил доспех слышащего на неприметную куртку. В этот момент мне почудилось какое-то легкое ментальное касание, словно кто-то попытался очень осторожно считать мои мысли. Но, внимательно осмотревшись по сторонам, я ничего подозрительного не заметил.